Глава восьмая. Девушка вскрикнула, и я тут же обернулся. Она стояла позади меня на приличном расстоянии, прижав руки к руке карту. На лице её застыло выражение сильного испуга, а широко открытые глаза выделялись даже на побледневшей коже лица. Я же никуда не делся, отмахнулся я и углубился в изучение бездны. Вот уж действительно смотрит в ответ. Чем больше я смотрел в черноту, тем сильнее я хотелось узнать, что за ней скрывается. И то, что с поверхности до самого низа почти не доходило света, меня ничуть не смущало. Не скажу, что хотелось подойти ближе и прыгнуть, но и оторваться от созерцания тьмы не получалось. У тебя и подруга в такую провалилась. Без пардона поинтересовался я, совершенно забыв о тактичности. Да пошёл ты. Алёна тут же убрала руки от лица, но при этом отвернулась. Ну и начал я, но договорить мне не дал ещё один щелчок, после которого лопнула опора под куском асфальта, и я вместе с ним полетел вниз. Стоило ожидать этого, стою я на самом краю или даже в метре от края. Но я бы даже не допрыгнул до черноты с того места, где стоял сам. Подо мной в бездну ушёл приличный шматок асфальта. Не просто ушёл, но улетел так, что у меня дух захватило. Падал он не очень долго, всего лишь пару секунд, как мне показалось. За это время что-то успел проорать Кирилл, но я не слышал. Звуки с поверхности пропали сразу же, как только я начал свой внезапный полёт. Осознание того, что надо бы подпрыгнуть, пока кусок не разбился, пришло за доли секунды до конца. Я оттолкнулся, что было сил, а пласт асфальта вниззапно подался вверх прямо за моими ногами. Потом начал переворачиваться, и только то, что я вовремя оттолкнулся, спасло мои ноги от новых переломов. При этом в воздухе я отчаянно замахал руками. Но ухватиться за что-то не получилось, и я продолжил падение. Оно оказалось краткосрочным, и я кончилось на чём-то мягком. В кромешной тьме я не мог рассмотреть, на что я рухнул, но надеялся, что это чья-то мебель, а не подмёршие останки. Во всяком случае, на улице минус, и они явно не гниют. Мысль здравая, но только на поверхности. Здесь температура иная. И связь барахлила. На какую же глубину я рухнул, если даже с Кириллом пропал контакт. Как минимум, здесь не было людоедов, а путь наверх чётко виден. Я задрал голову и посмотрел в провал. Метров 8, может, 10 или даже ещё побольше. Из-за яркого пятна я не мог точно определить расстояние. Ни до киборг даже хуже, чем человек. Пришло мне в голову. Тем временем глаза начали привыкать к темноте, а я лучше ориентироваться в тесном пространстве. Для того, чтобы процесс ускорить, я зажмурился, пошатнулся и выбросил в сторону руку, чтобы найти опору. Но не сразу ощутив её, подался в бок, а в памяти всплыло свежее свободное падение и крик. Точно кто-то звал меня, отдалённо. Имени я не слышал, но знал, что точно зовут меня. Совершенно неожиданно открыл глаза, но увидел не темноту, не яму и даже не очертания выступов и обломков. Передо мной плыли крыши домов и глубокие провалы улиц. Я стоял на подножке вертолёта. Это было очевидно. Стоило мне повернуть голову, а контуры города размазались Но зато ритмичный шум двигателя стал слышен более отчётливо. Вообще было довольно высоко, так что я хотел потянуться и другой рукой, чтобы схватиться за ручку дверцы или за что-нибудь ещё. Но вдобавок мне приспичило ещё и пальцы размять на опорной руке. Раскрытая ладонь не дала никаких ощущений. А вот крыши зданий и улицы Начали приближаться ко мне с угрожающей быстротой. Вскрикнув, я раскрыл глаза в момент падения, но будто провалился сквозь улицу. И лишь активно моргая, я понял, что лежу на земле лицом к светлому пятну над головой. В ушах всё ещё стоял шум от лопасти вертолёта, который вскоре заменился громкими криками. Денис! Денис! Пришлось спешно встать и задрав голову проорать в ответ, что со мной всё в порядке. Теперь предстояло выбраться наружу. Из-за того, что во время падения я перевернулся лицом вверх, глаза у меня так и не привыкли к темноте. Но это мелочи. Главное, что всплыли какие-то воспоминания, на основании которых уже можно что-то восстановить. Кирилл считает всё, что я видел, Как только я вернусь на базу, и то, что не видел тоже, техника позволит. А вот как выбраться из этого провала, уже задача практики. Но надо найти инструмент. У меня хоть и достаточно сил для того, чтобы копать подмёрзшую землю голыми руками, лучше использовать инструмент. Но, каково же было моё удивление, когда земля на уровне пояса оказалась достаточно мягкой, чтобы поддаться даже небольшому давлению пальцев. И первую лунку, чтобы опереть ногу, я вырыл достаточно быстро, пользуясь лишь ногтями. То же самое произошло и дальше, когда я копал выше, уже на уровне пары метров. А вот ближе к поверхности мороз сделал своё дело, и раздирать пальцы мне уже не захотелось. Пришлось спуститься обратно, чтобы отыскать что-нибудь похожее на инструмент. Заодно я проверил рюкзак за спиной, который максимум перепачкался, но при этом остался целым. И глаза привыкли к темноте, что порадовало лишь на первых порах, потому что в провале, как только я начал присматриваться, сразу же обнаружилось несколько побитых автомобилей, в которых лежали тела погибших при падении людей. Температура вокруг оставалась невысокой. Так что я мы сыграла роль холодильника, где мертвецы постепенно иссыхали, но не воняли и не гнили. И всё же я закашлялся, когда, вернувшись к месту падения, увидел распростёртого на земле человека в сером пальто. Мягкое тело спасло меня от травм столь нежеланных на данном этапе моей единоличной уже экспедиции и вызвало пресознание, на что именно я приземлился. сильную тошноту. Не удержавшись, я приподнял край пальто и тут же прикрыл мертвеца, кишащего червями, обратно. На меня похнуло гнилью и теплом, суммарно создав невероятно тошнотворный аромат. Справившись со всеми рвотными позывами, я принялся искать что-то похожее на инструмент, на лопату или ломик, что-то металлическое и прочное. Но ничего подобного найти мне не удалось. Детали от автомобиля оказались слишком тонкими. Мне удалось сложить кусок металла в четверы, а прочнее от этого он не стал и постоянно гнулся даже у меня в пальцах, так как слои металла расходились при малейшем нажатии. Чёрта в современный автопром. Мертвец за рулём откинулся на сломанный подголовник. Челюсть его отвисла вбок. И весь вид говорил о полнейшем недоумении. Чего ты забыл в нашем автомобиле, живой? Я отбросил металл в сторону, бесполезно, мягко. Но больше я ничего не мог использовать, потому что хотя в автомобиле было много подходящих деталей, выдрать своими силами я их не мог, а инструмента под рукой не было. На ум пришёл старый фильм про пиратов, но мешало отвращение. Решив, что торчать здесь непозволительная роскошь, особенно с учётом нахлынувших воспоминаний, я вернулся к мертвецу под пальто, ногами раскидал землю вокруг и выбросил с него кусок серой ткани, предварительно зажав нос. Всё тело его шевелилось единой массой ползущих и жрущих плоть червей, а мне предстояло выбрать подходящую кость ребро Мне показалось наиболее предпочтительным. Через рукав пальто, которое я подтащил обратно, я смахнул кишащую массу с наиболее массивного ребра и ухватился за него, потянул на себя, а когда дело не пошло, дёрнул и лишил мертвеца всей грудной клетки. Набор костей остался у меня в руке, а вместе с ним каша внутренностей. Да твою ж! Заорал я и дёрнул рукой, пытаясь стряхнуть кишащую массу. Повторил ещё и ещё, но лишь когда черви стали заползать на мою ладонь, я попал почему-то твёрдому, и грудная клетка мертвеца рассыпалась, оставив у меня лишь то самое единственное ребро до да пару червей меж пальцев. На вид оно выглядело как отличный ломик, и хотя меня до сих пор подташнивало, Я ухватился за инструмент поудобнее и без особого труда выломал себе ступени до самого верха. Асфальт оказался прочным и явно не стремился ухнуть в пролом следом за предыдущим куском. Так что я, опёрся обеими руками, отбросил в сторону импровизированный ломик и выбрался на поверхность. Фу! воскликнула Алёна, отшвырнув ребром ногой в сторону Как же я перепугалась. Да ничего, всякое случается. Я встал на ноги и подошёл ближе. Фу, повторила она и презрительно стряхнула метким ударом пальца червя с моего пальто. Одежду можно было смело выкидывать и менять на что-нибудь другое, настолько грязной она уже стала. И смотрелась на фоне белого снега ещё более грязной, чем была на самом деле. Идем дальше, тихо сказал я, игнорируя не мой вопрос, который вызывали и черви, и кость, и мой внешний вид. Надо спешить.